Двадцать второе августа, воскресенье. Из сна меня вырвал настойчивый стук в дверь. Совершенно не хотелось после вчерашнего вставать с кровати, но стук не прекращался и донесся крик. «Я знаю, ты здесь!» В итоге я открыла. «Зачем приехал?» Безразлично пробурчала я, увидев Сэма, хотя на самом деле захотелось обнять его. Интересно, что его сюда привело. Неужели мои фото в интернете с парнем в баре? Привести тебя лично в Ньюштайн, чтобы забрала свои вещи. Почему сама не приехала? В смысле, почему? Ты заблокировал мне пропуск в Ньюштайн. У меня даже зарядка от телефона и банковская карта остались в замке. Ты выгнал меня. Вот я и ушла. Я не выгонял. Почему тогда я не смогла зайти в апартаменты? Не знаю, возможно, сбой произошёл. И тут я вспомнила, что не проверяла остальные входы, и в его апартаменты не пыталась зайти снова, а взяла и уехала. Сэм протянул розы. В цветы, удивилась я. Прощание. Что это значит? Разногласия и разлука отдалили нас. Сэм снова казался чужим, но мне хотелось вернуть нас. Сэм смотрел на меня в ожидании объяснений. От его взгляда я растерялась, но в данный момент наше будущее общение зависело от моих слов. Поехали, заберёшь свои вещи, сухо сказал он. Что? Внутри меня разожгли пламя обиды. Ты плохо расслышала? сам повысил голос. Прекрасно тебя слышу, ответила я. Почему не прислал водителя, а приехал сам? Ответа на вопрос я не услышала. Мы сели в машину сзади и молча поехали, а я еле сдерживала слёзы. Произошло недоразумение, заговорила я, еле выдавливая из себя слова, иначе всё и правда закончится собиранием вещей. Но извиняться мне точно не за что. Что произошло? Он задал вопрос таким тоном, убивающим дальнейшее желание продолжать разговор недоразумение я ушла, думая, что ты заблокировал доступ и выгнал так и было я же сказал тебе уйти каждое слово ударяло сильнее я не понимала, он специально так говорит или всё правда я поняла тебя мы вышли из машины сэм не дожидаясь пошёл в сторону замка и пришлось его догонять Остановись, ты серьёзно? Сэм делал вид, что не слышал и шёл вперёд. Я догнала его, схватила за руку и повернула к себе. Недавно мы были так близки, но сейчас он чёрствый, холодный и непробиваемый. Он раздражённо рычал. Что ещё? И оттёрнул руку. Прости меня. Это всё. Я спешу. Я не буду ещё раз извиняться. Почему мы не можем нормально поговорить? Я тебя слушаю. Он настолько непробиваемый, что у меня опустились руки, и не знала, что сказать, чтобы помириться. Ты мне нужен. Мне не плевать на тебя, я сказала, не подумав. Сам ничего не успел ответить, как зазвонил телефон. Я стояла и ждала, пока он договорит, и услышала только: "Мне нужно идти". И сам ушёл. На сегодня мне выдали гостевую карту. а значит, без столовой, но в доступ входили апартаменты Сэма. Специально добавил их, наверное, чтобы я собрала свои вещи, с чем я не особо торопилась. Зная, что сейчас утро, и Сэм ушел на собрание, я пошла к Эсте. Она рассказала мне, что Сэма сильно взбесила, что я оставила карточку и кольцо на посту. А ты не планируешь тоже управлять каким-нибудь городом или брестанией? Как у вас происходит наследование, если детей много? Мне стало интересно, Сэм так и не рассказал. Нет, не хочу связывать свою жизнь с правлением и борьбой за него. У нас можно перейти в правление только после смерти обоих родителей либо по обоюдной передаче правления, ответила Эсти. Так можно управлять другими городами, как Энз Там меньше контроля от родителей, вроде и опыт хороший. Не все так просто. Энзе повезло, потому что Грейм Дейрн — родина отца. Занять пост главного в Совете Ньюштейна и вступить в правление раньше срока может тот, кто обручится с кем-либо из другой династии. А у нас их не так уж и много. Энзе не спешит и пока развлекается. Да я и не знаю, кто из подходящего возраста. Мама настаивала на встречу с двумя. Но они мне не понравились. И заявила, что не даст мне выйти замуж за кого попало, и поэтому я должна выбрать из того, что есть. По мне так абсурд. Ты поэтому так сказала, что Оркуэль больше прав. Ну, только не говори брату. Эсти выглядела обеспокоенной. Это правда? Если Сэм останется со мной, ему не унаследовать Брестанию. Всё сложнее. Я не знаю всех нюансов. — Эсти! — Правда, не знаю. Наследие никогда меня не волновало. И не думаю, что стоит спрашивать у Саму. Это заведет ваши отношения в тупик. Но поверь мне, Саму знает, что делает. Он точно не оставит тебя. Но тогда я буду всегда той тяжестью, которая отобрала его у династии. — Ничего не известно. Не забивай голову такими мыслями. В смешанных чувствах вернулась в апартаменты к обеду. Эсти толком ничего не рассказывала. Наверное, эта тема действительно сложная и секретная, раз она боится ее касаться. Не дождавшись Сэма, взяла ноутбук и пошла в кафе на террасу, чтобы поработать на солнышке и свежем воздухе, и заодно нормально поесть. Я просидела там за работой до девяти вечера, поужинала, разлеглась на диване и не заметила, как уснула. Проснулась в кровати, не зная как тут оказалось. Перевернулась на другой бок и чуть не врезалась в Сэма, оказавшись с ним лицом к лицу. Мы смотрели друг на друга и молчали. Его взгляд до сих пор серьёзный и суровый. Я хотела встать и уйти, но Сэм остановил меня, притянул к себе, обнимая за живот и шею, и сказал на ухо: "Если снова оставишь своё кольцо кому попало, больше оно к тебе не вернётся". Он нежно надел его обратно на палец. Твой пропуск в ностальгию. В следующий раз, если решила уйти, уходи и не возвращайся. Не жди, что я буду за тобой бегать. А если решила не уходить, останься, и мы решим проблему. Не успела я ничего сказать, как Сэм навалился на меня, крепко целуя и не давая возможности двигаться. Ведь знал, что сейчас я больше испытываю удовольствие, чем наоборот. Близость между нами вернулась. духовная и физическая. Прикосновение обжигало, внутри тела заныла приятной болью, и хотелось усилить ощущения, окунувшись в поток страсти. Мир вернулся в привычное русло. Мы лежали, обнявшись, наполняясь энергией друг друга. Мне пришлось весь день просидеть в кафе. На гостевой карте есть допуск в столовую. Я не знала. Думала, оставлю тебя голодной. Могла здесь кого угодно попросить. Пропустили бы без вопросов куда захочешь. Ты не ставила ограничения. А похоже, что могу. Ты знаешь, через что мне пришлось одной пройти? Ты сама ушла. Я промолчала. Вся ссора случилась из-за меня, как и все вытекающие последствия, потому что все проблемы я надумала и выставила себя в худшем свете. Аля ты доверяешь и ищешь хорошее во всех, кроме меня, а позже они делают тебе больно. Поверь, что я тебя не лишу ничего и буду защищать в любых отношениях между нами. Запомни. Расти. Сложно доверять, если тебя один раз сильно обманули. Чего я ещё не знаю. Ты частично столкнулся с последствиями моего общения с Марком. Если не хочешь говорить, Но я должен знать в своих интересах. Один раз из-за Марка чуть не лишилась всего. Пыталась собрать деньги на открытие ресторана, и он посоветовал занять у его друга, ручаясь, что тот легко даст мне небольшую сумму и не нужно сразу возвращать. Марк просил довериться, говорил: "Разве он может причинить мне вред или обмануть?" Я согласилась. На следующий день в клубе мне передали конверт с суммой Марк в тот момент был не в себе и ничего не соображал, а я просила его оставаться адекватным сегодня, ведь я буду с большой суммой на руках. И, конечно же, он ушел дальше пить с друзьями, а я поехала домой одна. По пути неизвестные отобрали деньги, словно зная, где и во сколько я буду. Друзья Марка все подстроили. Украли свои же деньги и заставили меня отдавать всю сумму в течение месяца. Марк все отрицал и говорил, что все уладит. Но я буду должна ему. И это означало не упрекать его, слушаться и так далее. И некоторое время я терпела, потому что такую сумму не смогла достать. Один раз он подсыпал мне что-то в коктейль, чтобы я расслабилась. Сел в таком состоянии за руль, а на перекрёстке нас сбила машина. Он сбежал, а я осталась одна с травмами и долгом. Рассказывать про то, как судилась с другом Марком и пыталась списать с себя долг, я не стала. потому что там замешаны мои анонимные распорядители счёта. Я пыталась согласовать с ними заявку на покрытие суммы взамен закрытия счёта на 3 года, но мне отказали и предложили юридическую поддержку. Но это не помогло, и я взяла кредит. Почему ты мне раньше не рассказывала? Ты разобралась с долгом? Да. Сэм крепко обнял меня и по телу разлилось тепло, а в душе спокойствие.